Люба со мной разговаривала лишь о работе, родителях и сыне Алексея. Говоря о необходимости заработков, она, наверное, думала о помощи родителям и сыне, наверное, чувствуя вину перед ним за то, что отдала его в интернат, уделяла ему недостаточно времени и переживала, что он не сразу нашел свое место на сцене. О том, что Алексей Макаров мой сын, до недавнего времени не знали даже в театре имени Моссовета, где он работал. Сам он категорически это скрывал. Он и фамилию по этой причине не поменял, охранял свою независимость. Я даже не знала, что он поступил в театральный, в ГИТИС. Была против, пока не убедилась, что в нем скрыты актерские способности и незаурядные. Дети ведь абсолютно уверены, что они умнее своих родителей. Только теперь он говорит, «Мам, какая ты у меня умница». Более подробно и своеобразно с позиции своих лет рассказывает об этом Алексей. Окончательное убеждение, что я взрослый, пришло ко мне, когда я стал зарабатывать деньги сравнительно недавно, в 2000 году. А до этого жить было трудно. После того, как снялся в первой своей картине Ворошловский стрелок», в стране случился дефолт. Кино оказалось в полном провале, артисты жили впроголодь. Около 20 лет я проработал в театре Моссовета и получил там зарплату, немногим более чем 100 долларов в месяц. Хватало только на то, чтобы оплатить проездной, носки новое купить и куриные окорочка, которые шли на первое и второе. А на остальное денег просто не было. Когда совсем люто прижимала, я приходил к маме и говорил, «Мам, дай трояк», и она давала сто долларов. Всегда помогала. В 99-м стало совсем чудовищно, кино не снимается вообще, в театре ролей никаких, а на свою скудненькую зарплату невозможно даже сводить девушку в кафе «Мороженое». После того, как не смог свою лучшую подругу вечером довести на транспорте, на обычном автобусе до ее дома, то от злости заплакал. Но не было денег даже на маршрутку. Упросил друга бизнесмена взять меня к себе торговать резиной. И торговал. Вот до какого остервенения дошел. Но тут вспомнил слова Олега Меньшикова, который, уходя из театра Советской Армии, сказал, «Уходить всегда надо в никуда, тогда судьба вырулит». Вот так я и поступил. Не знал, что буду делать, как жить». И поверите ли, буквально через пару недель мне потихоньку начинали поступать какие-то предложения с Мосфильма. Раз сериальчик, два, и тьфу-тьфу-тьфу, понеслось. Все-таки Господь ко мне милостив. И тут мне автору почему-то упорно выдворилась в голову мысль, что кроме Бога удачи могла напомнить режиссерам о своем сыне мама Телепатически, силой желания, как Вольф Мессинг. Мол, посмотрите, попробуйте, и понеслось. В рекомендации талантливого человека ничего плохого нет. Это результат доброжелательного отношения к человеку, заботы о нем. И, как показала жизнь, Любовь пелещук помогала многим, тем более артистам. Она, как никто, понимала, что значит для актера театр, насколько он захватывает его душу и сердце, и с чего эта болезненная любовь к театру начинается. Вот как понимал это ее сын. Я много раз бывал за кулисами на спектаклях у мамы, или на каких-то масштабных шоу, в которых она участвовала. И очень хорошо запомнил свои ощущения. После того, как действо заканчивалось, и зал, взрываясь, вопил «Браво!», у меня от этого мурашки бежали по коже. И пульсировала только одна мысль. Я хочу так же выкладываться на сцене до последнего, до разрыва аорты, а потом уходить, тяжело дыша и обливаясь потом за кулисы. И чтобы все вокруг восторженно говорили «Молодец, ну ты вообще дал сегодня!» Вот о чем я мечтал. И, наверное, тяга к публичности была заложена на генетическом уровне. Все-таки отец и мать актеры. И бывают в артистической среде, помимо непрестанного труда и психологической зависимости, настоящие праздники души. И я не забуду, как мама выходила из театра радостная и воодушевленная, напевая, едва слышно, вроде только для себя, но весело пела. «Ах, Армитаж, ах, армитаж». «Это ты от чего, мам?» «От жизни, сынок. Не стоит она на месте. Я вспомнила, как стала лауреатом всесоюзного конкурса артистов эстрады. Первая премия. А за что? Я, конечно, придуривалась, играя грубую неграмотную проводницу поезда. Кривляюсь, сморкаюсь, вытирая нос воротником рубашки. А текст? Недавно вспомнила, жутко стало. Неужели я могла такое со сцены людям нести? А автор этого текста до сих пор подобной халтурой пробавляется». Раньше более-менее скромничал, лишь глазами сверкал, выражал удовольствие собой и паузы делал длинные, намекая зрителям, что за ними какой-то особый смысл скрывается. Настолько тянул, что некоторые зрители начинали смеяться, вере ему. А теперь размордел и годится собою, еще не сказав ни слова. А скажет, глаза отвинтит до максимума, и, не дожидаясь реакции зрителей, задирает нос. «Ну как я сказал, а?» «А теперь я вам такое расскажу, такое, и большей частью несет бред». Жалко его, остроумный был человек, но посчитал, что достиг всего, что можно. Думать перестал, и сейчас сам научился финансировать свой успех. Зал молчит, а он выбрасывает руку вверх, как победитель, и причмокивает, цокая языком, мол, смотрите, чего я выкинул. И говорить о нем не хочу. Не изменится он уже, а еще больше станет деградировать. «Жаль». Помню, как я в театре начинала. «Хармс, Чармс, Шардамс» или «Школа клоунов». Стала клоунессой. Старалась как можно больше ролей отхватить. Со сцены не слезала и радовалась, как дурочка. Я артистка театра, артистка театра. Я к тому времени подросла до метра 75, и Леветин подобрал мне партнеров ростом намного ниже меня. И это добавляло комизм спектаклю. Я до того обрадовалась, что даже не прочитала самого Хармса, хотя, по-моему, его книгу тогда еще не издали. Ходила в рукописях, много заумного, мне непонятного, но я верила режиссеру и читала, и играла. Одна Елизавета Бом чего стоила? А чего? Я врубиться не могла. Или «Полет в небеса матери». На одной ноге скакала и плясала я кругом Бессердечного ракиля, но в объятиях с врагом. Или хорошая песенка про фифиолю. Хоть ростом ты и невысока, зато изящна, как осока. Припев «Эх, рямонт, рямонт, Первококин и кинеп. Твой лик бровями отторочен, Но ты для нас козиста очень. Припев «Эх, Рямонт, Рямонт, Рямонт», «Первококин» и «Кинеп». Может, у зрителей возникали свои, мне непонятные ассоциации с их жизнью. Некоторые смеялись или ржали, считая, что я несу чушь. Ведь над чушью тоже смеются, тем более, если она встречается в жизни. Режиссеру виднее, я ему благодарна, что он выпустил меня на сцену. Я постепенно приживалась к ней, а сейчас меня со сцены тягачом не вытащишь. Сроднилась я с нею, но не так, как раньше, раньше физически, а теперь и духовно. Квартир для Лауры, Зойкина квартира, даже безразмерная танго, ведь я с него начинала. Скажи, сынок, ведь если бы не театр, меня не пригласили бы в кино на съемки из опа. Я, когда была на просмотре, увидела себя на экране, даже глазам своим не верила. Табакова вижу, Калягина вижу, гафта вижу, а себя не признаю. Красивая женщина говорит с чувством, но «Ну, вроде не я. В конце концов, сама с собой согласилась, я это, значит, доросла до этой роли. Жизнь движется, сынок, и у тебя будет роль, самая главная в жизни, ради которой стоит жить. Но и другие не помешают, если яркие и значительные. Вот меня многие запомнили по эпизоду в «Моей морячке». Хотя рядом мою подругу играла не кто-нибудь, а сама Гурченко. «Живая легенда кино». А один режиссер, очень известный, пригласил сниматься. Я без раздумий согласилась. Но смотрю. Режиссер при встрече со мной смущается. Честный человек. Прямо сказал, я тебя взял, Люба, чтобы заработать деньги. А фильм выйдет дерьмовый. Не обманул? Я, снимаясь, и дерьма наелась, и деньги хорошие заработала. Без компромисса в искусстве жить трудно ты знаешь, моя любимая актриса Раневская. Многие ее знают по подкидушу. А главная ее роль в фильме «Мечта» Михаила Рома. Как ему удалось пробить этот фильм, да еще во время войны, один бог знает. Но пробил. И Раневская там сыграла бесподобно. Старую мать, собирающую гроши на осуществление проекта сына-архитектора. А проект провалился. И сын деньги прогулял. Она переживала. «Не один день». Посидела до корней волос, устроила сыну истерику, но не оттолкнула от себя, потому что он сын. Этот фильм не стыдно будет показывать и через сто лет. Тема всем понятная и близкая, из тех, что вечно живут в любой стране. А ты, Алеша, жди, жди своего фильма. А ты, мама, сколько лет уже ждешь? Ведь время бежит, как ты говоришь, или я не прав? Прав, сынок. Многие считают, и я в том числе, что лучшая роль еще впереди. А так ли это? Моя лучшая подруга, которой я очень доверяю, утверждает, что свою лучшую роль из вечных я уже сыграла. В интердевочке, в Зойкиной квартире, в квартире для Лауры. Не угадаешь, сынок. Зойкину квартиру играли в десятках театров. И я не сомневаюсь, что там были Зойки не хуже меня, а может и лучше. И Лаур во всем мире не сочтешь. А вот героиня фильма «Любовь с привилегиями» одна, и другой может не быть и в другой стране. Как называется картина? «Любовь с привилегиями». Не слышал. Сначала называлась «Градские подробности». А кто автор сценария? Брагинский и Черных. Отличные авторы и режиссер Владимир Кучинский. И ты играешь главную роль? Вместе с Вячеславом Тихоновым. Со Штирлицем? А он другие роли играть может, похлеще Штирлица? Может, еще как. Сыграл гениально, поверь мне, сынок. Семнадцать мгновений сняты по заказу, и там много натяжек, с моей точки зрения. Кстати, моя подружка со мною согласна. Да что ты, мама, Штирлиц — общепризнанный герой, любимый в народе. Все так, сынок, но если серьезно подумать, мог ли наш разведчик пробиться на такой высокий пост в фашистской Германии? В литературной газете в юмористическом клубе «12 стульев» вышла очень смешная пародия на этот фильм. Там в правительстве Абвера все наши – и Геринг, и Гиммлер, и Геринг. Враг и фашист только один – Гитлер. Смешные ситуации возникают, очень смешные. А судя по реалиям нашей жизни, Штирлица должны были убить. Кто? Кто именно – не знаю. Знаю где. В подвалах Лубянки – или в какой-либо пересыльной тюрьме. Почти всех наших агентов, к тому же самых лучших, после возвращения на родину обязательно убивали. Они и знали больше, чем следовало им знать, по мнению Верхов. И их имена и дела со временем могли всплыть. С живыми много возни. Только одному нашему разведчику Сталин клятвенно обещал сохранить жизнь. Тому, кто организовал убийство Троцкого. И сохранил. Но и тот под конец жизни оказался во владимирском централе об этом мне поведал мой ярый поклонник чекист усатый нет усатый это не поклонник а почти что жених что значит почти что жених или не жених я еще не окончательно решила алёша думаю и фильм любовь с привилегиями не выходит из головы и режиссер кучинский тонкий Психологичный человек, не любит внешних эффектов. Мне с ним работается очень легко. И Тихонову тоже. Подружка считает наш альянс счастливым, но без будущего. По ее мнению, такому режиссеру не доверят другие фильмы. Слишком они будут выделяться среди нашей серятины. И я благодарю Бога, что он соединил меня с этим режиссером Тихоновым. Там и в эпизодах отлично играют Табаков, Шукшина... И наш быт, наши нравы схвачены точно. Скоро фильм выйдет на экраны, успеха особого иметь не будет, но если верить подружке, фильм рассчитан не на широкий круг зрителей, а на вечность. Художественная копия нашей эпохи, а больше, походит не на копию, а на саму жизнь. Поэтому фильму и через века можно будет судить о ней, так считает подружка. «Почему же ты не пригласила меня на просмотр?» «Ты был в отъезде, Алеша?» Ну, еще успеешь увидеть. Ну, как ты попала в такой фильм? Расскажи, мама, может мне пригодится. Как попала? Был кастинг. Моя кинопроба прошла. Я не ожидала. Ведь начальство считало меня не советской женщиной. А комиссия меня выбрала. Как именно советскую и красивую. Шел 1989 год, времена менялись. Ну и кое-какие мнения, суждения. В общем-то, я считаю, что мне повезло. Вызывает режиссер знакомится. Кучинский протягивает он мне руку. Глаза чистые, проникновенные, но в душу не лезут, не копаются в ней, а пытаются выяснить, чем я живу, актриса ли в душе. Любовь Григорьевна Полищук, отвечаю я, для солидности полностью называю имя и отчество. Нет, Ирина, качает он головой. Отныне вы в этом фильме Ирина, девушка из Сочи. «А это ваш жених, и в скором времени муж, Константин Гаврилович», показывает он на артиста Вячеслава Тихонова. «Не может быть, растерянно произношу я. Штирлиц?» «Не Штирлиц, но чином повыше», говорит режиссер и заставляет улыбнуться Тихонова. «Я зампред чего-то», объявляет Тихонов, «но чего до сих пор не выяснил». «Познакомились хорошо. По-человечески...» и снимались легко, без волокита и споров. Константин Гаврилович приехал отдыхать в Сочи поздней осенью, разумеется, в партийной санатории. Съемки шли на натуре, и отдыхающая натуральная из глубинки. Что за серая публика, морщится Константин Гаврилович. Ему объясняют, что сейчас не сезон, приходится продавать путевки всем, кому придется. В основном представителям производства. Он заходит в очень модный бар и видит меня. Останавливается рядом и внимательно рассматривает. Я нахально смотрю ему в глаза, догадываясь, что передо мной большой начальник. «Ухаживать будете? Или хотите сразу переспать? В лоб, говорю я иронично?» Трудно далась мне эта фраза. «С десятого дубля». Он улыбается, значит, собирается ухаживать. Ведет в валютный ресторан, туда людей с улицы не пускают. А мне с ним швейцар любезно открывает дверь. «Константин Гаврилович, а у вас валюта есть, удивляюсь я?» Он в ответ опять улыбается и угощает вином неведомый мне прежде вкусноты, дает понять, что я с ним попала в другой мир. Я об этом мире слышала, но толком не знала. Он, наверное, об этом догадался и стал знакомить с этим миром. В течение всего фильма я стараюсь вести себя культурно. Я его домой привела с родными познакомить, а мой зять, как увидел его, то сразу ощерился, Это вы нас загнали в Афганистан и съели нашу колбасу. Константин Гаврилович, человек деликатный, тактичный, спорить с ним не стал. Мало того, распорядился поставить нам телефон, в очередь на которой мы уже стояли десять лет. А вот у типа, стоящего рядом со мной, спросил муж-любовник. «Ни тот, ни другой», — говорю я. «Иногда спит со мной». «Подсыпаю», — ухмыляется тип. «У меня таких...» И что удивляет, мой новый знакомый с ним не ругается. Его, такого партийного начальника, не смущает, что я работаю водителем пикапа, завожу в санаторий продукты, встречает меня, иногда случайно, иногда умышленно, дарит цветы и вдруг предлагает мне стать его женой. «Это как?» — выпучиваю я глаза. «Какой женой? И где?» «Нормальной. В Москве», — спокойно говорит он. Через пару дней уезжает. Я о нем стала забывать, и вдруг от него приходит телеграмма «Быть в Москве такого-то и во столько-то». Зять меня ругает, на чем свет стоит, считает, что он меня обманывает, что такие, как он, дурачат всю страну, а я ему говорю «Поеду». Лучше с Константином Гавриловичем жить, чем с пьянью и рванью. Приезжаю. Меня иномарка встречает с водителем. Но ключ от машины водитель передает мне, мол, «Шуруй». Я от московского движения едва с ума не сошла, запуталась в указателях и светофорах, расплакалась, а Константин Гаврилович приказывает «возьми себя в руки и езжай, привыкай к новой жизни и побыстрее». Я, в конце концов, освоилась. И от увиденного чуть глаза на лоб не лезут. От квартиры Константина Гавриловича, похожей на большой и дорогой музей с картинами «Ценою в дом». От специальных магазинов и ресторанов, где бесплатно кормят его и таких, как он, а теперь и меня, как его жену. Всем кланяюсь и говорю большое спасибо, а надо произносить одно слово «благодарю», чтобы чувствовали разницу со мною. Везет по магазинам, где такие вещи висят, обалдеешь. Все напрочь итальянское и французское. Выбирай, что душе угодно. Я девушка скромная и не транжира, но кое-что отобрала, если дают и бесплатно. Оказывается, у таких начальников, как Константин Гаврилович, есть специальные привилегии на то, что простому народу не полагается, и знают они все друг друга, и на даче живут рядом. Знакомит меня Константин Гаврилович с соседом по даче. Играет его Табаков. Обаятельный, улыбчивый сосед, как сам Табаков. А сосед оказывается одним из руководителей КГБ. Совсем не похож на Дзержинского. Глаза добрые и часто улыбается» приглашает меня на семейный обед. Я даже подумала, что зря в народе считают всех КГБшников зверями. Не все злые дни. Есть даже очень приятные и человечные. Предлагают свои услуги. А мне они зачем, думаю я. Но вскоре пригодились. Ведь я по сюжету фильма в Москве родилась. В 1952 году отца арестовали и расстреляли. Мама в Воркуте в лагере скончалась. Я в детдоме выросла. На шофера выучилась. Живу, как все люди. Думала, что у меня полно привилегий. И на работу водителям, и на мужиков, что подворачивались. На продолжение потомства. Дочку родила, хотя и без мужа. Вечером пиво пью, танцую на дискотеке. Чего еще человеку надо? О том, что можно жить богаче и разнообразнее, просто не знала. Не приписаны нам были эти привилегии, что Константину Гавриловичу. Почему? Все-таки Конституция на всех одна, и отличий за ним особых не числилось, кроме поста, который он занимал. В громадной стране образовалась на первый взгляд небольшая группа людей с особыми привилегиями. И откуда они взялись, не знаю. Вроде сами себе организовали, и тайком народ об этом не знает. Даже мой въедливый зять лишь чует, что не все в порядке у него в стране, и поругивается». А если к этой группировке привилегированных присовокупить партийных работников всех уровней на местах, чекистов, в каждом городе, районе и более-менее значительном предприятии, обслугу ГУЛАГа и прочих закрытых номерных точек, то эта кучка людей может достигнуть по численности целой армии, и, вероятно, не одной. И сколько они наплодили генетически гнилых душой и рвущихся к привилегиям потомков, И если посчитать, какой урон материальный и моральный все они принесли стране, об этом даже страшно подумать. А необходимо, обязательно. В первую очередь надо извиниться перед теми людьми, что невинно сгнили в лагерях, за счет бесплатного труда которых вырастали привилегии перед их родственниками. Извиниться перед всеми репрессированными народами, а их около тридцати. И хотя бы вернуть вклады старикам, откладывавших по грошам деньги на сберкнижку, на лечение болезней, на собственные похороны. Не отделаться обесцененной подачкой, а вернуть полным рублем и стремиться к той обстановке, при которой любой человек, честный и работящий, мог обходиться без охраны, поскольку он не ворует, у него нечего красть и нет никаких привилегий. Историки утверждают, что первое привилегированное возникли у нас в 1926 году в городе Сочи, где отдыхали Ленин и Троцкий. Горком Сочи послал в бухгалтерию Кремля требования оплатить пребывание и отдых гостей в городе, на что получил приказ взять эти расходы на местный баланс. Когда это было? Да и привилегии были ничтожными, оплата дач и питания. А сейчас громадный перечень привилегий, вплоть до бесплатной стрижки. Когда-то, наверное, это все было в диковинку, а сейчас нормально. Люди с этим смирились. Я постепенно к новой жизни с привилегиями привыкаю. Но одна мысль меня забудет. Ведь я в Москве родилась, и должен быть дом, где мы с семьей жили. Ищу этот дом, упорно. Примерно место помню, людей расспрашиваю. И вдруг одна старушка вспоминает и моего отца, и мать, и ночь, когда их отвозили, на черном воронке. А дальше об их судьбе ей ничего не известно. И тут я решила воспользоваться услугами соседа подачи из КГБ. Попросила его узнать судьбу моих родителей. Он обещал помочь. Это так сценаристы изобразили. В то время уже каждый человек мог обратиться в приемную КГБ, что на Кузнецком мосту, и подать нужный ему запрос о пропавших в годы репрессий родных. Но в фильме этого решили не показывать. Страшились, что после показа фильма великая очередь выстроится на прием в эту приемную. Поэтому мне дело отца показали вроде как по блату, по знакомству, через чекистского начальника. Открыло я пухлое дело. Слева на обложке фотография отца в профиль и анфас. У меня глаза от слез набухли. И только. Это в фильме. А в реальной жизни в каждом деле были собраны документы о пытках и о том, как и чем заставляли заключенных признаваться. Не все родные выдерживали эти выбитые силы признания. Ко многим вызывали скорую, поэтому сценаристы решили или им предложили это место обойти, кстати, лишив меня весьма правдивых и эмоциональных сцен, которые я мысленно себе представляла. И вот предфинал фильма. Я нахожу среди подписей под приговором отца к расстрелу, фамилию своего нынешнего мужа. Спазмы сдавливают горло. Я чувствую, что могу лишиться рассудка. Настолько чудовищно выглядит для меня подпись Константина Гавриловича. Узнав, что я ознакомилась с делом отца, он объясняет мне, что первой под ним стояла подпись Маленкова, Ведь тех, кто отказался бы подписать этот приговор, тоже могли расстрелять. Одного наказать проще, а когда много подписей, то это сделать намного сложнее. Это они вынесли себе такую привилегию, чтобы избежать сурового суда, если их приговор будет признан ложным, и привилегия сработала после смерти Сталина. Хрущевских разоблачений культа личности были расстреляны только те чекисты, Абакумов, Рюмин, Берия, кто лично разрешал следствие с пытками, лично подписывал расстрельные приговоры. Обычно это делала не масса лживых подписантов, а тройка юристов КГБ. И тут не могу не сказать о Тихонове. Мне казалось, что роль Штирлица давалась ему легче, как героическая и романтическая, что ее играть намного легче, чем суровую и неприглядную правду жизни. Герой Тихонова в этом фильме суров и жесток в своих поступках до конца. Отказывает жене в получении жилплощади, не желает делить свою многокомнатную квартиру и легко добивается этого с помощью оставшихся у власти друзей с привилегиями. Они, чтобы освободить его от претензий жены, в нарушении законов и безнаказанно выделяют ей комнатку в Новокосино, где она ютится с дочерью, своим ребенком и мужем, но лицо ее спокойно. Она купает внука, и когда к ней приезжает Константин Гаврилович, предлагая оставить эту комнату семье дочери, а самой вернуться к нему и жить с ним вместе, она прямо и без робости глядит ему в глаза, под взглядом которых он морщится и тускнеет. Он понимает, что ради получения привилегий в ее глазах выглядит палачом и является палачом на самом деле, а она в своей убогой комнатке, в застеранном халатике, свободна, и душа ее чиста. Заманчивый груз привилегий не сломал ее, и она теперь не променяет свою честную жизнь ни на какую другую, даже самую богатую, с самыми большими привилегиями. Останавливается Люба, чтобы перевести дыхание. Но и выдала ты, мать!» — восторженно смотрит на нее сын. «Но неужели ты считаешь, что не снимешься в другом, не менее интересном фильме? Ведь ты сама говоришь, что жизнь бежит. Откуда ты знаешь, что ждет тебя через день, месяц или год?» «В театре ходят слухи, что собираются ставить спектакль по мастеру и Маргарите», — говорит Люба. «И, конечно, Маргаритой станешь ты, мама. Я не сомневаюсь в этом», — восклицает Алексей. «Может быть. Мне обещали. Но время бежит. Очень быстро. Сыграть Маргариту — моя заветная мечта. Но время бежит и меняется». «А любовь с привилегиями я уже сыграла». В 2000 году на Международном кинофестивале в Сан-Франциско я получила приз за лучшую женскую роль, а в 2002 году на кинофестивале игровых фильмов во Флориде лучшим был признан и сам фильм. Правда, о церемонии награждения меня наши киноверхи не оповестили, хотя приглашение пришло. Так что приза у меня еще нет, обещали передать. Не вручить, а передать. Скажут, когда зайти за ним. Но если верить подружке, а я ей верю, Считаю ее редкой умницей и честнейшей женщиной. Если верить ей, то я уже прожила свою жизнь не зря.